Глава, седьмая. Афины в отношении культуре. Величие Афин начинается в период между двумя персидскими войнами, 490-й и 480-й, 479-й годы до нашей эры до этого великих людей порождала Иония и великая греция греческие города южной италии и сицилии победы афин над персидским царем дарием при марафоне 490 год до нашей эры и соединенного греческого флота под афинским руководством над его сыном и преемником Ксерксом 480 год до нашей эры создали им громадный престиж На островах и на части побережья Малой Азии против персов восстали ионийцы, и после того, как персы были изгнаны с из греческого материка, они были освобождены афинами. Спартанцы, которые заботились только о своей собственной территории, не принимали в этом участие. Афины таким образом стали господствующим членом в союзе против персов. На основе устава союза всякое государство-участник было обязано или поставлять определенное количество кораблей, или возмещать их стоимость. Большинство избрало последнее, так что Афины приобрели морское превосходство над союзниками и постепенно превратили союз в Афинскую империю. Афины стали богатым городом, преуспевающим под мудрым руководством Перикла, который управлял на основе свободных выборов в течение почти 30 лет до своего падения в 430 году до нашей эры Век Перикла был самым счастливым и самым славным временем в истории Афин. Эсхил, который участвовал в персидских войнах, был зачинателем греческой трагедии. Одна из его трагедий — Персы в которой он, порвав с обычаем брать-гомеровские сюжеты, повествует о поражении Дария. За ним вскоре последовал Софокл, а за Софоклом — Эврипид, который, однако, застал мрачные дни Пелопонесской войны, последовавшие за падением и смертью Перикла. Он отразил в своих пьесах скептицизм более позднего периода. Его современник, поэт Аристофан, писавший комедии, высмеивает всякие измы с точки зрения дюжего и ограниченного здравого смысла. В частности, он подвергает поношению Сократа, как человека, который отрицает существование Зевса и пробавляется бесовскими псевдонаучными мистериями.